Аладдин. Апрель, 1248 год, Конья. Лишь по прошествии трех недель после гибели Шамса я наконец-то набрался мужества и отправился поговорить с отцом. Он сидел один в библиотеке у камина и был неподвижен. Как алибастровая статуя. Только тени двигались по его лицу. «Отец, можно поговорить с тобой?» Медленно, словно выплывая из моря грез, он поднял на меня взгляд, но ничего не сказал. «Отец, я знаю, ты думаешь, будто я принимал участие в убийстве Шамса. Но позволь уверить тебя в том, что...» Вдруг отец поднял вверх палец, прерывая меня. «Сухими стали слова, которые соединяли тебя и меня, мой сын. «Я не хочу ничего от тебя слышать». «И мне нечего сказать тебе», — произнес он. «Пожалуйста, не надо так говорить. Позволь мне объяснить», — попросил я дрожащим голосом. «Клянусь Богом, это не я. Я знаю людей, которые это сделали, но это не я». «Сын мой», — вновь перебил меня отец, — и печаль в его голосе сменилась холодным спокойствием, как будто он уже знал страшную правду. «Ты говоришь, что это не ты». Но откуда же кровь у тебя на кайме?» Вздрогнув, я инстинктивно осмотрел край одежды. Неужели он прав? Неужели кровь сохранилась после того вечера? Я осмотрел кайму, потом рукава, руки, ногти. Не было никакой крови. Когда я вновь поднял голову, то встретился взглядом с отцом и только в эту минуту понял, что он поймал меня в ловко поставленную ловушку. Неосторожно осмотрев кайму, я выдал себя. Все правильно, в тот день я был в таверне. И это я сказал убийце, что Шамс имеет привычку каждый вечер медитировать во дворе. И позднее, когда Шамс беседовал под дождем со своим убийцей, я был с теми, кто перелез через стену. После того, как мы решили действовать, потому что отступать было нельзя, да и убийца не вызывал у нас доверия, я показал остальным, где удобнее проникнуть во двор. Но это все. я не принимал участия в убийстве. Первым на Шамса напал барс, потом к нему присоединился Иршат, а после него все остальные, когда же они испугались, что у них ничего не выйдет, шакалья голова завершил дело. Потом я так много раз вспоминал все это, что теперь уже трудно сказать, что было на самом деле, а что только в моем воображении». Пару раз мне казалось, будто Шамсу удалось выскользнуть из наших рук и исчезнуть во тьме. И это видение было настолько отчетливым, что я почти верил в него. Хотя Шамсу уже нет, повсюду следы его присутствия. Танец, поэзия, музыка, все, что, как мне казалось, исчезнет вместе с ним, заняло свое место в нашей жизни. Отец стал поэтом. Шамс был прав. Когда один из кувшинов разбит, другой тоже не остается в целости. Отец всегда был человеком, способным любить. Он с уважением относился к людям любого вероисповедания, был добр не только с мусульманами, но и с христианами, иудеями, даже с язычниками. А после того, как в его жизнь вошел Шамс, круг его любви настолько расширился, что включил в себя и отбросы общества, шлюх, пьяниц, попрошаек. Не исключено, что он мог бы полюбить даже убийц Шамса. Только одного человека он не мог заставить себя полюбить — собственного сына.